Глава 14. Павло и другие. В этот раз никакого подвала. Даже жаль. Сейчас я подготовлен гораздо лучше. Просто улица в окружении полуразрушенных домов. Зато меня встретило гораздо более непонятное Внимание! Отношение неизвестного бога значительно улучшилось. В честь чего? Если бы кто-то мог видеть меня в этот момент, он бы сам удивился размером моих удивленных глаз. «Быть может, это из-за того мысленного крика, признания в любви, что я сделал, будучи в Астрале? Других идей нет. Мысли материальны?» «Тайный взгляд. Вроде никого. Ныряю в ближайший дом. Выпускаю муха на разведку. Осмотреться и попытаться найти место для установки метки переноса. У меня уже психологическая зависимость от этого умения. Без него я трус. Нахожу неплохой дом в глубине квартала. Подойдет для метки». Окружение не совсем привычное Домики либо мелкие и убогие, либо трех-четырехэтажные многоквартирные гоблиноидники. Точка высадки оказалась на окраине столицы? Питомец под моим управлением взлетает выше крыш. Так и есть. За недалекой стеной вижу море деревьев. Круг определен. Уточнить место. Утреннее светило не очень высоко. Сзади чуть справа. Если смотреть в центр города, получается юго-юго-восток города. Для более точной навигации через питомца разглядываю высокие башни, своего рода маяки. Одна в моем круге справа на 90 градусов, вторая слева градусов на 300, в шестом круге. Ага. Значит, я примерно вот здесь. Недалеко от меня, сзади слева, должен быть пролом во внешней стене. Смотрю мухом. Точно, есть. Ориентация закончена. Ставлю метку. Вскрыть отхожу на километра полтора. Необходимо восстановиться после усвоения массива информации. Виски до сих пор ломит. Еще надо разобраться с боевой формой и новыми умениями. Хотя бы частично заполнить хранилище праны в боевой форме. Призываю к и Таро. Сторожить, пока я буду занят игрушками. Новая миссия началась. Необходимо продержаться три дня, потом возврат на землю. Чуть-чуть потерпеть. Приободряю Татьяну. Активация боевой формы. Псевдотело начало увеличиваться, грозя порвать одежду, кольчугу и даже сапоги. Отмена, срочная отмена. Тело рывком вернулось к прежнему размеру. Уф. Пришлось посидеть, накапливаю энергию, оставаться без ее запасов негоже. Все-таки попробовать поискать медитацию для праны. Вторая попытка. Положил на пол одну из прихватизированных дверей. Стоять босиком не особо приятно. разделся до гола. Не порвать одежду. Активация. Тело раздалось в объеме. непонятно откуда материализовав псевдоплоть. Особенно заметна прибавка в росте, с моих родных 176 до 190 или выше. Настраиваю источник на продуцирование праны. Смотрю баланс. Насколько могу видеть, источник дает чуть больше, чем расходует боевая форма, и это победа. Боевая форма в плане энергетики для меня не разорительна. Можно находиться в ней хоть круглосуточно. Ослабляю ремешки и завязки на обоих комплектах одежды игрока. Одеваюсь. Заново подгоняю по размеру. Кольчуга в кольцо Ешку. Этому телу она уже мала. Защищенность временна, пока не найду новую или не переделаю ее на земле, падает. Ноги немного с трудом втискиваются в сапоги. Дай бог разносятся. Зову попутчиков, предупреждая, чтобы не пугались. «О боже, что с тобой?» Отреагировала Татьяна на представшее перед ней чудище. «Специальное усиление тела. Называется боевая форма». «Такс, попробую эльфийскую ложь. При активной боевой форме работает?» У меня при активации неожиданно просила «Использовать готовую матрицу номер один. Викинг. Человек. Е-ранг. Четвертый уровень. Создать новый облик». «Не могу сообразить, откуда взялась готовая матрица». — Возможно, из-за того, что я убил его после изучения эльфийской лжи в маске безликого убийцы. Искренне считал врагом. Вот навык и решил отпечатать облик в Матрице. Механизм работы лжи пока не совсем понятен. Давай попробую. — Ой, мля. — вырвалось у девушки от неожиданности. — Что за чертовщина? — Спокойно. Вместо хоб гоблина загримировался под этого. Посмотри, что тебе показывает системная справка. Фейкинг, четвертый уровень. То, что у меня есть облик другого человека, очень хорошо. А то, что системная справка показывает меня четвертым уровнем, это гораздо лучше, чем светить свой истинный девятнадцатый. Так себе игрок, середнячок, опасности не представляет. Конечно, до конца не уверен, что смогу обмануть какое-нибудь специализированное умение. Описание эльфийской лжи таково что как будто только при смене расы твоя настоящая системная информация становится нечитаемой. Вот если бы улучшить сокрытие до третьего ранга, выбрав вариантом развития подмену системной информации, от ее навыков защищусь точно. Но до этого пока далеко, как минимум 1600 ОС. Предстоит дорасти до 21 уровня. А затем я предпочту сначала улучшить, к примеру, защиту. А ведь могут появиться другие, более важные умения. Привыкайте, похожу в этом образе. Сторожите дальше, надо разобраться с другими умениями. Заодно прана накопится. Ведь помимо источника, я сам тоже как-то ее произвожу. Теперь щит праны. Хорош. Не требует энергии на активацию. Разворачивается практически мгновенно. Можно регулировать размеры и его положение в пространстве. Сразу есть тонкая настройка. Главное преимущество — твои атаки через него проходят. А основной недостаток — он не круг или сфера, а одна плоскость. Закрыться со всех направлений не получится. Получить все и сразу нельзя. Хорошие сферические защиты идут на Д-ранге. к иди сюда. Бери лук, стреляй в стену. Перед ней подвесил свой магический щит. Проверить защиту хотя бы от стрел. Выстрел. «Стрела бьется о невидимую преграду. Отлетает в сторону. Расход праны около сотни единиц. Делаю глубокомысленное лицо. Лапа дал наводку на классный навык. С моим резервом и пули не страшны. Да и системные умения должны выдержать. Жить стало легче. Жить стало веселей. Единственно, в настройках выставил. Оставлять в резерве тысячу праны». Уж если мне дадут таких звездюлей, что потратится целая десятка энергии, тысяча роли сыграть не должна. Тут уж остается применять откат времени после безвременной кончины, а после возврата к жизни не остаться с голой жопой в плане магической энергии. Отлично. Возвращайся на место. Тань, теперь ты. Она подходит ко мне. Что? Появилась диагностика здоровья. Хочу проверить действия. Стой на месте. Включаю среднее исцеление, смотрю на девушку. Ощущения странные, рентген не рентген, но что-то похожее. Кости чуть светлее, остальное серое, ни одного пятнышка другого цвета. Надо думать, что проблем со здоровьем не обнаружено. Опускаю взгляд вниз и уже на себе замечаю красную точку в окружении желтизны, причем не абы где, а почти на одном из самых важных органов для мужчины. Вот этого не понял. На меня применялось и полное исцеление, и полная регенерация. Даже неправильно внедренный сосуд вечности исправился. А тут такое. Что покажет меню? Диагностика не соврала. Пятна есть. Неужто яички застудил? Пытаюсь рассмотреть со всех сторон. Красное пятнышко в глубине. Что, простата? Не понимаю. Накладываю среднее исцеление, заряженное девятью сотнями маны. Заодно проверить эффективность. Новая диагностика. Красная точка почти перешла в желтый. Вот вообще не смешно. У меня есть Эвка, полевая медицина. Может, что подскажет? Поглощаю опыт из Е-меча. Изучаю навык до конца. Затратив 60 ОС. Новые знания ясности не добавили. Просто лечить и забыть. По земным докторам бегать. Удовольствие гораздо ниже среднего. Хорошо, подожду заполнение десятитысячного хранилища праны хотя бы тысячи на две. Это около полутора часов. За это время еще пару раз смогу провести среднее исцеление и восстановить резерв. Мана копится быстрее. Прохожу по своим умениям. Требуется что-то улучшить прямо сейчас. Из нужного и доступного к улучшению только щит праны. Вариантом развития выбираю усиление щита. Справиться с более сильными ударами. Чтобы не скучать, изучу второй ранг системы Кадочникова. Это может занять полчаса и больше. Хотя... Сперва стоит разложить свободные очки характеристик в боевой форме. 11 штук уже скопилось. Валяются без пользы. В удачу вложить невозможно. Заблокировано. В живучесть сам не вкладываю. Жду естественного повышения. Приступим к распределению. Это просто праздник. При вложении в боевую форму боли нет. Где бы найти боевую форму с лимитом плюс 100, а еще лучше 1000 очков характеристик? Быстро раскидываю все оставшиеся очки. По итогу, с добавлением единицы от самой боевой формы, вышло ровненько по 13 во всех характеристиках, кроме живучести и удачи. Дурь так и прет. Ух, богатырь. Живучесть поднимать в ускоренном порядке. Теперь все лечение на меня, а то разрыв уже в 4 пункта. Как бы проблем не возникло из-за этого. Вот теперь давай рукопашку. В боевой форме особо не устал. Это влияние тренажки в силе и выносливости? Запас консервированного опыта немного подъелся. Освободив 12 банок. Первым съел мечи с маленьким количеством моэс Еще раз провожу среднее исцеление. Краснота пропала. Осталась только желтая. То ли у меня вдруг выскочило что-то очень серьезное либо первый ранг навыка все равно слабоват. Накоплю полный запас праны в хранилище, попробую вылечиться через жезл, или проведу еще несколько сеансов малого исцеления. Ладно, выдвигаемся. И так задержались. Таня, принимай запрос. Обращаюсь к соратникам. Пора кого-нибудь убить. С высоты осмотрев прилегающие улицы, решаю поменять облик викинга на хоб гоблина третьего уровня так можно идти вместе с к и подбираться к другим гоблинам вплотную но уж если найдутся такие люди что осмелятся напасть перекинуться в викинга дело пары секунд встречаем группу из полутора десятков гоблинов к заговаривает с ними узнает последние новости перед нами одна из охотничьих групп вылавливающих одиночных игроков появляющихся в случайных местах сегодня прибывает последняя волна землян Основная масса игроков каждой волны высаживается в захваченные игроками еще в первый день вторжения крепости в пятом круге. Но небольшая часть людей по каким-либо причинам не хочет появляться там. Вот их и ловят. Один из таких — я сам. «У вас есть карты навыков на обмен или продажу?» — снизошел до вопроса я. «Что можешь предложить, уважаемый?» — заинтересовался командир отряда. Гоблин шестого уровня. Системное оружие. Убил несколько человек. «Есть одна достойная карта. Только хватит ли у вас оружия, чтобы заплатить за нее?» Начинает набивать цену главарь. «Что за карта?» «У нее сложное название. Амбидекстир». По слогам, но неправильно произносит гоблин. «Позволяет одинаково хорошо работать обеими руками и добавляет единицу в интеллект. Очень ценная карта». «Более-менее. Это же не боевой навык. Что хотите за нее?» «Де... Yeah. 20 единиц оружия!» — на ходу завышает цену предводитель. «Дам пять, из них один Е-меч. Было бы их меньше количеством, или шел бы последний день пребывания здесь, напал бы на них, не сомневаясь, а пока готов торгануть». «Этого мало!» — заявил гоблин. Однако глаза загорелись. «Если бы я не наблюдал за всеми остальными гоблинами посредством муха...» Никак бы не заметил, что один из них, стоящий слева в стороне, потянулся к колчану и начал натягивать стрелу. Решили напасть и ограбить. Одна стрела вполне может оказаться фатальной в этом мире, где у гоблинов нет игроков, а, соответственно, и доступа к серверу для покупки навыков. То есть, и защитные умения крайне редки. «К. Приготовь оружие для показа, и сам будь готов», — говорю рабу, лицом изображая некую гримассу. О тайных знаках заранее не договорились. Ошибка. Смотри. Я сам материализую ей мечи из оружейной карты. Какая красота. Показываю его командиру. Щит праны выставлен. Готов рубить. играюсь мечом, якобы показывая его хорошую развесовку. Замах. Удар по главному гоблину. Ка. Бой. Сам выхватываю на генату. Управляемое ускорение и начинаю танец смерти. Самые сообразительные рванули к зданиям. Меняю на Геннату на лук. Мелкоуровневых гоблинов приходится убивать дыранговыми стрелами. Троим удается скрыться. Указываю К направление на одного. Сам пускаюсь в погоню за двумя другими. Всех остальных уже упокоили. Скрыт щит праны перед собой. Перед входом в здание тайный взгляд. Но гоблины в засаду не сели. Драпают. Хотя бы в одном направлении. Первого удалось подстрелить из лука, второй начал петлять сквозь дома. Пришлось затратить две минуты на догонялке. Страх придал ему резвости, но не выносливости. Стрелу тратить не стал, метнул спину до кинжал. Шесть опыта со второго уровневого гоблина сразу поглотил. «Возвращаюсь», закинув трупы в кольцо. «Ка уже на месте, догнал и убил своего». «Я соберу тело. Ты подобрал своего убитого?» «Бегом за ним! Не будем ничего оставлять!» Устроившись в новом укрытии, обыскали убитых. Четыре системные сумки первого уровня намекали на то, что на счету этой группы минимум три землянина. Одна сумка могла быть у главаря группы и до этого. Оружейные F-карты, владение кинжалами, мечом и Е-карта Амбидекстр позволяет одинаково успешно действовать обеими руками. Интеллект плюс один. Ни владения двумя руками, не повышенный на единицу интеллект не помогли бывшему владельцу данного навыка. Сейчас изучать не буду, позднее, вероятно в связке с владением кинжалами. Ну что, а мы пойдем на север? Пойдем, возможно, в мой любимый четвертый круг Сара. Хотя тут предстоит выбрать. Либо набивать ОС на нежити, либо пытаться получить хорошие карты из гоблинов. Есть еще вариант развернуться спиной к центру, Перемахнуть через стену и устроить себе каникулы в лесу. Опыт для задания уже получил. Осталось продержаться три дня. Но... Пока ты спишь, твой враг качается. Вроде такая присказка существует у геймеров. Геймеров. Даже интересно. Почему я настолько спокоен, убивая живых существ? Поглядишь на Татьяну. Трясется и бледнеет при виде умертвий скелетов. Кровь вообще еле выносит. А я... Настолько бесчувственная сволочь. Однако вероятно, что только такие сволочи и выживают в мире системы. К примеру, уже успел в Чарне продумать план уничтожения населения гоблинского поселения. Если бы у меня в сумке работорговца появились три десятка бойцов с земли, с огнестрельным оружием и современными устройствами типа приборов ночного видения и глушителями. Под видом Хоба, под вечер, зашел бы в деревню. Над причиной необходимо немного подумать. поспрашивать к Принято у них пускать в поселок незнакомцев на ночь, или как? А с наступлением темного времени начать резню, подавляя очаги сопротивления стрельбой по конечностям, дабы не упустить опыт. Очень вероятно, что данный план мне даже придется исполнить, когда верхушки на земле потребуется ОС для развития навыков или поднятия своего уровня, чтобы вложить очки характеристик в живучесть, продлевая свою драгоценную жизнь. Конечно ей и на земле немало народу отправил бы в гости к великому и Из правительства, с телевидения и особенно с эстрады. Маска безликого убийцы позволила бы избежать красного статуса, получив опыт. Эти мысли придержать при себе. Ныне власть имущим они точно не понравятся. Стрелы из трупов мелких гоблинов вырезал дыранговым кинжалом. У него в свойствах острота 2. Режет плоть, словно современное незамерзающее масло. Кольчук на них не было, удалось сохранить все стрелы. В трофеях еще три гоблинских лука с несистемными стрелами. Уже можно устраивать перестрелки. Ага, стою такой с щитом праны, в который стучатся стрелы врагов, и безнаказанно их расстреливаю, лишь бы только магическая энергия в хранилище не закончилась. Ка, иди сюда. Для начала выучи вот эту карту. Скопировал ему русский язык. Затем договорились о нескольких кодовых фразах и жестах, обозначающих опасность и начало нападения на врагов. Подними владением лука до второго ранга. Буду более уверен в тебе и твоем мастерстве. Все, пошли дальше. Чересчур сильно не наглею, иду вдоль домов. Сильные, но самоуверенные тоже гибнут. Придет какому-нибудь гоблину идея подстрелить меня в расчете поживиться с трупа, и что? Поэтому в подозрительных местах используем сканирование. Питомец замечает впереди по ходу движения очередную охотничью группу, окружившую здание. Лучники в боевой готовности, стрелы на тетиве. Что такое? Загнали добычу в дом? А как вы ковыривать не знаете? Неужто умелый боец? к посиди здесь, я зайду со стороны зелени. Вырежу тех, кто отсекает дорогу к бегству. Потом начнем убивать тех, кто на улице. Как начнут падать, стреляй по убегающим. Я буду в невидимости и под щитом, не бойся, не подстрелишь. Скрыт, оббегаю полквартала, приближаюсь, тайный взгляд. Быстрое убийство четверых гоблинов. Внутри дома одна цель. В невидимости выскакиваю на улицу перед домом, использую щит и саблю. Она дает ровно 60% энергии с убитых, а не 49, как на гената Первый, второй, третьему можно и кромка щита с разворота в голову. Кровище. Готов. Гоблины завороженно смотрят на своих убиваемых товарищей. к в это время начинает расстреливать задних по ногам, чтобы потом не бегать за опытом. Противники заканчиваются неожиданно быстро. В этой группе было не полтора десятка, всего одиннадцать. Остались лишь раненые. Выхожу из скрыта. Незачем попусту тратить прану. к сюда! Ору рабу на русском. Добей раненых. Оборачиваюсь к дому. Надеваю личину викинга. «Кто в доме? Выходи, я человек!» Кричу на системном. Полиглот, блин. Из-за проема двери высовывается бледный мужчина, особо ничем не примечательный. Европеоид, довольно молодой, лет двадцать, черноволосый. С такого описания только фоторобот составлять. «А я уж думал, глюки пошли. Гоблин по-русски кричит!» На русском отвечает он. «Везет мне на соотечественников». «Только я уже никуда не пойду». Заваливается внутрь дома. Ранен? Подбегаю к лежащему. У него в боку торчит стрела. Обильное кровотечение. Повреждена почка, подсказывает умение полевая медицина. Большая опасность для жизни. Прости, анестезии у меня нет. Короткий удар в челюсть. Нокдаун. Достаю несистемный нож. На всякий случай прибрал себе один самый острый из ранее затрофейных. Не зарезать человека самолично. В обычных условиях наконечник стрелы трогать бы не стоило. Но у меня совершенно другой случай. Делаю широкий рез, расширяю рану прямо пальцами. Вытаскиваю стрелу. Сначала использую лечение из жезла. Сливаю сразу полторы тысячи праны. Вроде немного затянулось. Диагностика показывает, что опасность скорой смерти вроде миновала. Но почку почти потеряли. Привожу в чувство. «Посылаю запрос на помещение в сумку работорговца. Соглашайся». «Не затупил». «Не начал выяснять ненужные подробности». к быстро тут прибираемся, затем ищем место под временную базу. Находим дом. Скорее всего, в нем будем ночевать». «Убегать или использовать перенос придется, только если на нас наткнется большой отряд с высокоуровневыми юнитами». «Призываю Таро». «У нас раненый. Буду лечить». Постараюсь сделать малодымный костер. Приготовь бульончик для него. И нам всем тоже не помешает поесть. Ночуем здесь, если только не какой-нибудь форс-мажор. Пока Татьяна готовит, мы с Ка занимаемся укреплением дома. Камней и обломков в округе полно. Собираем и старательно заваливаем все проходы внутрь. Баррикадируем лестницу, окна второго этажа, оставляя узкие бойницы для стрельбы из лука. Напавшие на нас умоются кровью. «Бульон горячая вода готовы. Только теперь достаю раненого из сумки. Сначала кладу его на уложенную на пол дверь, снять окровавленную одежду. Еще раз чуть подлечиваю, смываю кровь с тела, переношу в палатку на матрас. Пара пощечин. Скинулся, приходя в чувство. Лежи. Использую регенерацию. Тебе будет необходимо поесть. Хоть через не могу. Понял? Да. Молодец. Приступаю». Полная регенерация из жезла. «Тань, бульон остыл?» «Давай, начнем с него». Два с половиной часа обновления организма. Игрок Павло. Первый уровень. Плохим аппетитом не страдает. Подкормил припасами из вечного сундука. Все равно скоро домой. Встает как новенький, одеваясь в свою выстиранную одежду. Там всего одна дырка. «Откуда будешь, мил человек?» – спрашиваю у него. Из-за Ника несколько настороженное отношение. «Вдруг не брат, за таким глаз да глаз, а лучше отправить своей дорогой. Из донских казаков, из-под Ростова, зовут Павел. В игре назвался на казацкий манер. Немного успокоил мои подозрения. Учился в казачьем кадетском корпусе. Сейчас проходит срочную службу в армии. В силу специфики прилично владеет шашкой. Ее и выбрал в качестве системного оружия. Успел убить четырех гоблинов из той группы, что его окружила На моего раба отреагировал нервно. Ну так, другие гоблины не так давно пытались его прикончить. Ка, тебе не надо бояться. У меня с ним соглашение, скрепленное клятвой. Учти, что за его смерть спрошу очень строго. И еще учти, что он знает русский язык. Откуда? Удивился Паша. Не забывай, теперь мы почти в волшебной вселенной. Любой язык можно выучить при наличии носителя языка, пустой карты навыка и десятечку в системы. Это твоя первая миссия? Да. Кстати, я прочитал в описании задания, что нам нужно пробыть тут минимум три дня. Это правда? У меня было указано то же самое. Не доверять написанному глупо. Блин, как я объясню свое отсутствие? Меня же потом за самоволку вы... и высушат. Отправят в дисбат и разбираться не будут. «Ближайшие два дня беспокоиться стоит исключительно о своей жизни. Тут такая игра, что далеко не игра. Если бы не мои умения, твой труп уже бы остыл». «Да, я понимаю. Благодарю за то, что выручил. Этот долг я верну, даю слово». «Парень, ты из какого времени? Толг жизни можешь оставить при себе. Просто я не мог пройти мимо, и очень повезло, что у меня есть лечебные навыки системы. На мою шашку можешь рассчитывать всегда». Я понял, что у него в голове еще гуляет юношеский максимализм и романтическая благоглупость, навеянная книгами и патриотическим движением, широко развиваемым в последнее время. С другой стороны, лучше это, чем наркотики и гей-пропаганда. Интересно, если бы я предложил ему подчистую вырезать гоблинское поселение, на его шашку стоило бы рассчитывать? Этой ночью удалось поспать часов пять, разговоры, разговоры и разговоры. Конечно, стоит делать некую скидку на то, что Павлунтий в настоящее время проходит срочную службу. Все-таки это далеко не гражданка со свободой получения информации. Но на земле об игре и системе не кричит ни одна телевизионная сволочь. Не устраиваются ток-шоу с игроками, даже во всезнающем интернете нет волны хайпа. Как? Как умудрились замолчать такую важную новость? Или выжившие не захотели распространяться о своих приключениях? чтобы их не упекли в дурку. Так интернет для чего? Выкладывая туда признание, продемонстрирую извлечение системного оружия из карты, не могу поверить, что этим никто не заинтересовался. Я вполне серьезно рассчитывал, что к моменту моего возвращения об этом событии будет знать последняя собака. Мне не придется ничего доказывать власть придержащим, сразу переходя к товарно-денежным отношениям. Максимум, на что можно рассчитывать в текущем времени — Об игре знают спецслужбы и, возможно, руководство страны. Последний не факт. Представителям спецслужб не хочется выглядеть идиотами, подающими правителям непроверенную информацию, тем более такого рода, смахивающую на бурную фантазию группы наркоманов. А пока они ее проверят, сделают выводы, соберутся доложить... Также надо учитывать маниакальную склонность абсолютно всех спецслужб сразу секретить все явления, выходящие за рамки обыденного. Так что контакт с ФСБ уже не так привлекателен, как это виделось мне раньше. Дуболомов хватает в любой системе. Черт, выходить наверх каким-то другим путем? Каким? Большой вопрос для обычного среднестатистического россиянина. Павел расспросами о системе и об этом мире сумел задолбать даже К. Нарисованная с изданого картина мироздания и особенно наличие новых богов никак не укладывалась в его сознание. А -а, -а, а а Если не ошибаюсь, казачество – один из оплотов православия в России, и вот так в один момент поменять представление – большое потрясение для молодого человека, возможно, не до конца закостеневшего в вере. А уже за полночь пришлось на практике разубеждать казака в превосходстве шашки над всем другим оружием. Иначе мои слова грозили вселенской обидой. Против меня не смог сделать практически ничего. Никогда я был со щитом и саблей, ни против нагенаты, ни даже против первоначального копья, во владение которым у меня всего второй ранг. Супротив копьяка, он тоже не выдержал, что оказалось весьма красноречиво и крайне поучительно. Но хоть после этого Пашунтий приунел И мы, наконец, смогли лечь спать, оставив его бодрствовать. После регенерации у него прилив сил. Разрушать мифы тяжело. Отлипать от меня он не захотел. На следующий день вместе с ним перелезли в шестой круг города. Выдал ему карту стрельбы из лука. Заработанных очков как раз хватает на ее изучение. Также выдал несистемный поддоспешник и кольчугу с хоба шамана. Хоть какая-то защита. Поверх этого он надел второй комплект одежды игрока. Возиться с ним не собираюсь, я ему не нянька. Земная наука и системная карта гарантируют качественное владение шашкой, плюс первый ранг владения луком. Будет умным и выдержанным, при этом не начнет страдать габлониизмом. Наберет ОС. Помчится вперед с шашкой наголо, высока вероятность гибели. Начнет страдать милосердием, можно однозначно списывать, слабые тут не выживают. В двух стычках показал себя неплохо, действовал смело и решительно, крови не забоялся. Вчера это одно, защищал свою жизнь, а сегодня напали мы, никого не щадили, добили раненых гоблинов. В последнем сражении освободили двух героев, мужчину с ником Громовержец и девушку Ирен, также попавших в этот мир впервые и уже успевших провалить задание. Громобой оказался из США. И я чуть самолично не срубил ему башку. Тот до сих пор не понял, что его великое гражданство здесь не играет никакой роли. Решил его немного постращать. «Чувак, ты как, готов питаться мясом гоблинов остаток своей жизни?» «В смысле?» Не въехал Амер. «Ты ведь герой, так?» Задание провалил. Не смог набрать даже одного сраного очка системы. Условия миссии читал? Помнишь, что там написано? Не выполнившим задание система откажет в возврате. То есть, ты навсегда остаешься здесь. А твоих любимых Макдаков, Киевси, Бургер Кингов и чего там еще, здесь не наблюдается. Так что, захочешь есть, придется убить гоблина. Хотя, это тебе не по силам, просто сдохнешь. Помоги мне выбраться отсюда, на земле я заплачу 10 тысяч долларов. Ты думаешь, что это достаточная сумма за спасение отсюда? Дам 20, возьму кредит и заплачу тебе 50 тысяч. «Думаешь, что все измеряется в долларах? Твой единственный путь на Землю таков. Я тебя здесь съедаю, а там высру. Стебаться так по полной. Но вряд ли ты вкусный». Было так забавно смотреть на громовержца. Он в раз потух и осунулся. Как же Вселенная без него? Звезды разом потухнут. А затем все вещество аннигилирует. Мы ушли, а он остался. Жалеть его не собирался. Эрен? которая увязалась за нами, еще можно понять. Девушке страшно. Она не воин. А вот умудриться не набрать даже одного очка, но при этом иметь самомнение до небес, зачем такой нужен? Чувствую, что Ирен, идущая за нами, все не может решиться заговорить. Боится услышать, что и она обречена остаться в этом мире. Пашок, иди-ка вперед, разведай обстановку. Ирен тебя стесняется. Может, хватит коверкать имя? Может, и хватит, Павлик. Ладно, шучу, не обижайся. Иди. Говори. предлагая девушке после его ухода. Отсюда действительно нет никакого выхода для героев. И долго ты собиралась терпеть с этим вопросом? Выход вроде есть, но учти, он мал по численности. Абсолютно всех не спасти. Правда? Выход есть? Обрадовалась девушка, но тут же снова замандражировала. А меня ты спасешь? если оба останемся живы к концу миссии. Как-то после Джилл что-то твердое обещать не хочется. Успокоилась? Пошли дальше.